Глава 28 Дома все спали. Как я и думала, Марта с Йозефом даже не услышали, как мы с Кейном выпархивали через окно. Вот только восток уже начал бледнеть. Скоро рассвет, а старики в свойственной им манере просыпаются рано. Нужно поторапливаться. Пробравшись на кухню, я мельком взглянула на себя в зеркало. Выглядела я, мягко скажем, жутко. Пальцы покрыты зеленоватой кашицей из растертого подорожника, въевшийся под ногти. Шея и лицо забрызганы красными пятнами. Кровь рока, уже засохшая. Платье, словно жертва безумного художника, нанесшего на ткань хаотичные мазки зелени и кармина. А волосы? Боги, мои волосы превратились в дикое гнездо, спутанное настолько, что казалось, будто меня переживал и выплюнул какой-то лесной зверь. Горло сдавило от подступившего отчаяния но я позволила себе лишь тихий, почти неслышный вздох. После чего поставила старый медный чайник на печь. Когда вода потеплела, налила ее в щербатую глиняную миску. Пальцы впились в кожу, скребли ее с отчаянным остервенением, почти до досаднящей боли, чтобы смыть кровь, пот и грязь. Вода на глазах превратилась в мутное болото, в котором тонкими розовыми лентами велись кровавые разводы. Кое-как ополоснувшись, Я почти взлетела по скрипучей лестнице. Щелчок замка в моей комнате прозвучал спасительным аккордом. Я быстро сорвала с себя одежду, морщись от запахов, которыми оно пропиталось. А ведь всего неделю назад это было мое любимое платье. темно синее с россыпью васильков по подолу. Теперь же я повертела его в руках, рассматривая повреждения. Подол превратился в бахрому, на груди расплылись бурые пятна, впитавшиеся в волокна ткани. Можно, конечно, попытаться отстирать, но... Нет, к чёрту! Скомкав платье в бесформенный узел, я отшвырнула его в самый темный угол. Прощай! Треснувшее зеркало безжалостно выплеснуло на меня отражение голой незнакомки. Я, конечно, знала, что похудела, но не представляла, насколько. Рёбра проступали сквозь кожу с пугающей отчетливостью. Руки напоминали хрупкие веточки, тонкие, почти прозрачные, с выступающими венами. А ключицы выпирали так, точно хотели прорвать кожу. Эта встреча с собой оказалась невыносимой, и я быстро отвернулась. Шаркающие шаги привели меня к дряхлому шкафчику. Оглядев скудный гардероб, в который раз тихо вздохнула, нужно срочно раздобыть что-то приличное, чтобы не походить на облезлую курицу. Особенно если если придется снова увидеться с Кейном. При одной только мысли о нем по телу разлилось робкое, едва уловимое тепло. Когда прохладная ткань ночной сорочки коснулась кожи, я рухнула в постель. Впереди всего несколько часов беспокойного сна, а за ними — новый день, который нужно прожить. Я обещала Айрону настойку для рока, и я сдержу слово. Меня разбудил настойчивый стук. Он пробился сквозь ватную толщу сна, следом за ним донёсся беспокойный голос Марты. «Этери, ты в порядке?» М я в порядке, просто очень крепко спала». Кости заныли от долгой неподвижности. Я с хрустом выгнула спину, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Открыла глаза и... рывком села в постели. Голова отозвалась тупым голым, комнату качнула. Бледная предрассветное Марево сочилась сквозь оконное стекло. «Сколько же я проспала? Несколько минут или...» «Этерия!» — голос Марты зазвучал тревожней. «Как ты?» Дверная ручка дёрнулась сухим щелчком, но замок не поддался. Я сама заперла его. «Вчера, кажется...» Вскочив с кровати, на оставшей ватными ноги подлетела к двери. На пороге, всплеснув руками, и правда стояла Марта. Лицо ее, измятое тревогой, вмиг просветлело. «Ох, Этери, ну и напугала же ты меня. Я когда говорила тебе отдохнуть, то не думала, что ты решишь проспать. Сколько?» — перебила я ее. «Так день и целую ночь. Вот!» Марта Постарушечи погрозила мне пальцем. «На этой твоей работе и впрямь душу богам отдать недолго. Нельзя так себя изводить. Ты права. Тихо кивнула я, не находя сил спорить. «Да и зачем?» «Переодевайся и пойдем завтракать». Марта покачала головой, заметив мой отсутствующий взгляд. «Смотри, как исхудала вся! Ну ничего, я тебя откормлю!» Марта вышла, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями и скудным гардеробом. Любимое платье так и валялось в углу. В моем распоряжении оставалось еще два. После мучительных колебаний... Я выбрала льняное платье цвета увядающей лаванды. Когда последняя перламутровая пуговица покорно скользнула в петлю, мой взгляд снова прикипел к скомканной ткани, притаившейся в углу комнаты. Багровые пятна крови на ткани выглядели почти черными в полумраке. Подойдя ближе, я запинала его под кровать. «Сожгу, когда дома никого не будет». Выйдя из комнаты, спустилась вниз и замерла. В холле, где раньше были лишь голые крюки, теперь возвышалась массивная резная вешалка из мореного дуба. В гостиной у камина появился уютный диван, на котором, сосредоточенно склонившись, сидел Йозеф и штопал. Ковер? Да, на его коленях лежал ковер. Всего одна дырочка. Перехватив мой изумленный взгляд, усмехнулась Марта, выглянув из кухни. А продали за пару серебряных монет, представляешь? Вы так потратите все свои деньги. «Сегодня еще буфет должны привезти». Мечтательно проговорила Марта, пропустив мое восклицание мимо ушей. «И новые стулья на кухню. А на следующей неделе придут рабочие оранжерею чинить. Йозеф уже обо всем договорился». «И что бы я без вас делала?» Сдалась я. «Ах, да, приходил этот. Как его?» «Гектор, кажется, вчера вечером. принес травы, которых не хватало. Мы их у входа в твою лабораторию сложили». Побоялись заходить. Виновато, добавила Марта. Там же знак на двери. Хорошо, после завтрака займусь. Больше никого не было. Ну как же, Марта выразительно дернула подбородком. Черноволосый, глаза два угля, от самого будто жар исходит. И это несмотря на... щеки старушки вдруг тронул легкий девичий румянец. фу ты, разве можно в таком виде по городу разгуливать? Я сразу поняла, о ком она. Айрон. И тут меня словно холодной водой окатили. Спазм сжал с желудок, дыхание перехватило. Рок, Его рана. Настойка, я же обещала. Я метнулась к кухне, пробежала мимо Марты, но она успела схватить меня за руку. «Куда ты, горемычная? Мне нужно работа, срочно!» «Да угомонись уже!» Марта сердито топнула ногой, и я перестала биться в ее хватке, как перепуганный зверёк. Этот твой сказал, продолжила она, что все в порядке, он сам нашел, что было нужно. Я медленно выдохнула, проведя ладонью по пылающему лицу. Облегчение было таким сильным, что тело у меня непроизвольно дернулось. Марта снова покачала головой. Все, старушка крепче сжала мою руку, пока как следует не позавтракаешь, я тебя никуда не отпущу. Я не ребенок, беззлобно фыркнул я. Хуже! чем ребенок.